Глава 12. Библиотека. 321 год после возвращения. Орлен взволнованно шагал за кубом к большому каменному зданию. Был седьмак, и в другой раз мальчик возмутился бы тем, что пропускает уроки обращения с копьем и верховой езды. Но сегодня повод был уважительный. Знакомство с герцогской библиотекой. С тех пор, как они с кобом начали обмениваться метками, дело его мастера, занявшего пустовавшую нишу, процветало. Библиотека гримуаров вскоре стала величайшей в Милне, а то и во всем мире. Кроме того, разнеслась весть о том, как они помогли залатать брешь, и и на все модное вельможи обратили на них внимание. Работать на вельмож было несладко. Они без конца выдвигали нелепые требования и просили рисовать метки, где не надо. Коб удвоил, а затем утроил расценки, но ничего не изменилось. Особняки, расписанные Метчиком Кобом, стали признаком высокого положения. Но дело того стоило, понял Арлен, когда их пригласили защитить самое ценное здание в Милне. Немногие горожане бывали в библиотеке. Юкор ревностно охранял свое собрание, допуская к книгам только старших просителей и их помощников. Библиотеку построили рачители, герцогская стала позже. По традиции ею заведовал рачитель, как правило, уже не имевший иной паствы, кроме бесценных книг. Разумеется, управлять библиотекой было почетнее, чем любым праведным домом, не считая большого и личной часовни герцога. Служка поприветствовала медчиков и проводил в кабинет главного библиотекаря, рачителя Роналла. Арлен таращился по сторонам, на пыльной полке и ученых, которые безмолвно бродили между ними. Не считая гримуаров, в собрании Коба было больше 30 книг, и Арлен полагал их сокровищам. В герцогской библиотеке были тысячи томов, столько за всю жизнь не прочитаешь. Как жаль, что герцог держит их под замком. Рачитель Ронал был молод для завидной должности главного библиотекаря, И седина едва тронула его каштановые волосы. Он радушно поприветствовал гостей и послал слугу на кухню. «Мастер-коп, слухами о вас земля полнится». Роналд снял очки в проволочной оправе и протер их рукавом коричневого балахона. «Надеюсь, вы примете мое предложение?» «Я пока не видел стертых меток». Роналд снова надел очки и смущенно откашлялся. После недавнего прорыва герцог опасается за свою коллекцию. Его светлость желает принять... особые меры. «Какого рода?» – с подозрением спросил коп. Ронал заерзал, и Орлен понял. Библиотекарю также неудобно просить их, как им неудобно будет выполнить его просьбу. Наконец-то Ронал вздохнул. «Все столбы, скамьи и полки необходимо защитить от огненных плевков», – ровным тоном произнес он. Коп выпучил глаза. «Это же месяцы работы!» – возмутился он. «И зачем? Даже если огненный демон проберется так глубоко в город, он ни за По мне о полках придется заботиться!» Рональд посуровил. «Мастер Коп!» «Книги – наша главная забота, в этом мы с герцогом сходимся. Вы понятия не имеете, что мы потеряли, когда подземники сожгли старинные библиотеки. Мы храним последние обрывки знаний, которые копились тысячелетиями». «Прошу прощения, я не хотел проявить неуважение Библиотекар кивнул. «Понимаю, и вы совершенно правы, риск невелик». Тем не менее, желание его светлости – закон. Я могу заплатить тысячу золотых солнц. Орлен мысленно прикинул. Тысяча солнц – огромные деньги. Им никогда не предлагали такой выгодный заказ. Но работа займет несколько месяцев. И придется отказаться от других предложений. «К сожалению, ничем не могу помочь», – наконец ответил Коп. «Я не могу так надолго оставить дело». Разве милость герцога того не стоит? Спросил Ронал. Коп пожал плечами. Я служил вестником его отцу. Хватит с меня герцогской милости. Поищите молодого метчика, которому есть что доказывать. Его светлость назвал именно вас, подчеркнул Ронал. Коп развел руками. А можно я попробую? выпалил Орлен. Мужчины повернулись к нему, удивленные такой дерзостью. «Вряд ли герцог удовольствуется под мастерьем», – заметил Ронал. Орлен пожал плечами. «Не обязательно ему говорить. Пусть мой мастер составит узоры для полок и столов, а я их вырежу». Он не сводил глаз скоба. «Я бы все равно вырезал не меньше половины меток, если бы ты взял заказ». «Интересный компромисс», – задумчиво произнес Ронал. «Что скажете, мастер-коб?» Копс с подозрением разглядывал Орлена. «Это же нудная работа, которую ты ненавидишь. Чего ты добиваешься, парень?» Орлен улыбнулся. «Герцог заявит, что Метчик Коп расписал библиотеку. Ты получишь тысячу солнца, а я...» Повернулся он к Роналу. «Смогу пользоваться библиотекой, когда захочу». Ронал засмеялся. «Парнишка мне по душе. Договорились?» Коп улыбнулся, и мужчины пожали руки. Рачитель Роналд показывал Кобу и Орлену библиотеку. Орлен начинал понимать, какой груз взвалил на свои плечи. Даже если не делать расчеты и рисовать на глазок, работа займет большую часть года. И все же он оглядывался по сторонам, рассматривал книги и понимал, что не прогадал. Роналд пообещал ему пожизненный допуск в библиотеку днем и ночью. Глядя на восторженное лицо мальчика, Ронал улыбнулся. Внезапно ему пришла в голову идея, и он отвел Коба в сторону. Орлен был слишком занят собственными мыслями и ничего не заметил. «Мальчик подмастерье или слуга?» «Он купец, если вы об этом», – ответил Коб. Ронал кивнул. «Кто его родители?» Коб покачал головой. «У него никого нет, по крайней мере в Милне». «Вы говорите за него?» «Он сам за себя говорит». «Он сговорен?» «Вот оно что!» «Вы не первый, кто спрашивает с тех пор, как мои дела пошли на лад», ухмыльнулся коп. «Даже некоторые вельможи присылали хорошеньких дочек присмотреться к нему. Но еще не родилась та девушка, которая заставит его оторваться от книг». «Знакомая история». Роналл указал на юную девушку, сидевшую за столом над полудюжиной раскрытых томов. «Мэри, подойди-ка сюда». Девушка подняла взгляд, проворно заложила страницы и собрала книги, прежде чем отойти. На вид ей было лет 14, как и Орлену. У нее были большие карие глаза и длинные густые каштановые волосы. Мягкие округлые черты лица и лучезарная улыбка. Она подобрала юбки скромного платья, перепачканного книжной пылью и быстро присела в реверансе. «Метчик-коп – моя дочь Мэри», – представил Ронал. Девушка с внезапным интересом скинула глаза. «Тот самый метчик-коп?» «Ты видела мои работы?» «Нет», – покачала головой Мэри. «Но слышала, что ваше собрание гримуаров не знает равных». Коп засмеялся. «Может, дело и сладится, рачитель», – сказал он. Рочитель Ронал наклонился к дочери и указал ей на Орлена. «Этот юноша, Орлен, подмастерье мастера Коба. Он согласился расписать наши полки. Покажи ему библиотеку». Мэри наблюдала за Орленом. Мальчик изучал книги, не замечая ее взгляда. Его темно-золотистые волосы чересчура торсли, а дорогая одежда была испачкана и помята. Но в глазах светился ум. Лицо его было гладким и правильным, вполне приятным. Когда Мэри расправила юбки и заскользила к Орлену, Копра слышал, как Роналд упомянул создателя. Орлен словно не заметил Мэри. Привет, сказала она. Привет. Арлен щурился, пытаясь разобрать название книги на высокой полке. Мэри нахмурилась. Меня зовут Мэри, я дочь родителя Ронала. Арлен. Мальчик снял книгу с полки и принялся медленно листать ее. «Отец попросил показать тебе библиотеку». «Спасибо». Орлен поставил том на место и пошел между стеллажами к отделу за натянутой веревкой. Мэри пришлось отправиться следом. Лицо ее горело от досады. «Она привыкла не обращать внимания на других, и ей в новинку, что внимание не обращают на нее», – весело заметил Роналд. «Д-В». Прочел Арлен надарка от гороженного отдела. Что такое ДВ? До возвращения, пояснила Мэри. Это оригиналы книг древнего мира. Арлен повернулся к ней, как будто только что ее заметил. Честно-честно? Туда нельзя входить без разрешения герцога. Арлен помрачнел. Но мне, разумеется, можно, улыбнулась Мэри. Отец разрешил. Отец? переспросил Орлен. «Я дочь Рочителя Роннала», – сердито напомнила она. Арлен уставился на нее и неуклюже поклонился. Арлен э, из Тибетсбрука», – Коб хмыкнул через комнату. «У парня не было ни единого шанса». Орлен втянулся в работу, и месяцы замелькали один за другим. Особняк был ближе к библиотеке, чем мастерская, и мальчик ночевал в основном у Рагина. Нога вестника вскоре зажила, и он снова вышел на дорогу. Элиса просила Орлена чувствовать себя как дома. Ей явно нравилось, что он завалил свою комнату инструментами и книгами. Слуги тоже были довольны и уверяли, что госпоже Элисе намного проще угодить, когда Арлен рядом. Мальчик вставал за час до рассвета и упражнялся с копьем при свете ламп в вестибеле особняка с его высокими потолками. С первым лучом солнца он выскальзывал во двор, и в течение часа учился попадать в цель и скакать верхом. Затем он торопливо завтракал с Элисой и Рагином, если тот был в городе, и убегал в библиотеку. Библиотека в это время еще бывала пустынна, не считая служек, ночевавших в кельях под главным зданием. Они побаивались Орлена и держались от него подальше, поскольку он мог запросто подойти к их мастеру и потолковать с ним без вызова или разрешения. Под мастерскую ему выделили маленькую отдельную комнату. В ней как раз помещались пара шкафов, верстак и тот предмет мебели, над которым трудился Орлен. В одном шкафу лежали краски, книги и резцы. Другой был набит томами из библиотеки. Пол был усыпан деревянной стружкой. Забрызган краской и лаком. В течение часа Орлен читал, затем нехотя откладывал книгу и приступал к работе. Несколько недель он расписывал только стулья, затем перешел к скамьям. Работа заняла даже больше времени, чем он думал, но Арлен не переживал. За эти месяцы Мэри стала его желанной гостьей. Она часто заглядывала в мастерскую, делилась сплетнями или просто улыбалась и убегала по своим делам. Арлен думал, что перерывы в работе и учебе его утомят, но вышла совсем наоборот. Он с нетерпением ждал Мэри и даже становился рассеянным, если она заглядывала реже обычного. Они вместе обедали на широкой крыше библиотеки, любуясь городом и горами. Мэри оказалась особенной, не такой, как другие. Дочь герцогского библиотекаря и главного историка была, вероятно, самой образованной девушкой в городе. Из-за разговоров с ней Орлен узнавал не меньше, чем из книг. Но она была одинока. Служки боялись ее еще больше, чем Орлена, а других ее ровесников в библиотеке не было. Мэри отважно спорила с учеными-старцами, но рядом с Орленом становилась смущенной и неуверенной в себе, как и он рядом с ней. «Создатель, Джейк, ты совсем не упражнялся?» – заткнул уши Орлен. «Орлен, не будь таким жестоким!» – упрекнула Мэри. Джейк, ты поешь очень мило». джейк нахмурился. «Тогда почему ты тоже заткнула уши?» Девушка убрала руки и ослепительно улыбнулась. «Отец говорит, что музыка и танцы ведут к греху. Мне нельзя было слушать, но я уверена, что ты прекрасно поешь». Орлен засмеялся, а джейк нахмурился и отложил лютню. «Может, пожонглируешь?» – предложила Мэри. «Разве смотреть на жонглеров не грех?» – спросил джейк «Только если жонглируют хорошо», – буркнула Мэри, и Арлен снова рассмеялся. Лютня джейка была старой и потрепанной, на ней вечно не хватало струн. Он убрал ее и достал из небольшого мешка, в котором хранил свое жонглерское снаряжение, разноцветные деревянные шарики. Краска на них облупилась, дерево потрескалось. Джейк подкинул шарик, другой, третий. Три шарика замелькали в воздухе, и Мэри захлопала в ладоши. «Намного лучше!» – похвалила она. джейк улыбнулся. «Смотри!» Он подкинул четвертый. Шарики с грохотом покатились по мостовой. Арлен и Мэри вздрогнули. джейк покраснел. «Наверное, надо больше упражняться с тремя», – сказал он. «Да, надо бы», – подтвердил Арлен. «Папе это не нравится», – пожаловался джейк «Он говорит, если тебе нечем заняться, я тебя забочу». «Мой папа говорит то же самое, когда видит, как я танцую», – сказала Мэри. Оба вопросительно взглянули на Орлена. И мой так говорил. «А мастер Коп?» – спросил джейк Орлен покачал головой. «С чего бы? Я делаю все, что он просит». «А когда же ты учишься быть вестником?» «Нахожу время». «Как?» – Орлен пожал плечами. «Пораньше вставай. Попозже ложись. Убегай после еды. Все что угодно». Или хочешь навсегда остаться мельником?» «Орлен, быть мельником совсем неплохо», – заметила Мэри. джейк покачал головой. «Нет, он прав. Если я хочу стать жонглером, надо стараться как следует». Он взглянул на Орлена. «Я буду больше упражняться», – пообещал он. «Не переживай», – сказал Орлен. «Если не научишься развлекать деревенских жителей, выходи на дорогу и отпугивай демонов своим пением». Джек сощурился и принялся бросать в Орлена разноцветные шарики. Мэри засмеялась. «Хороший джанглер попал бы», – поддразнил Орлен, ловко уклоняясь от шариков. «Ты слишком далеко тянешься», – крикнул коп. Для иллюстрации Рагин убрал руку со щита и перехватил копье Орлена под самым кончиком, прежде чем мальчик успел его отвести. Вестник дёрнул. арлен потерял равновесие и грохнулся на снег. раги осторожнее!» Элиса куталась в шаль на морозном утреннем воздухе. «Ты его покалечишь!» «Подземники не станут церемониться, сударыня!» Громко ответил коп, чтобы арлен услышал. «Длинное копье нужно, чтобы отбиваться от демонов при отступлении. Оно предназначено для обороны». «Вестники, которые орудуют им слишком напористо, как юный Орлен, долго не живут. Я не раз это видел. Помнится по дороге в Лактон». Орлен поморщился. Коб был хорошим учителем, но любил пересыпать свои руки жуткими рассказами о гибель вестников. Он надеялся расхолодить Орлена, но лишь укрепил его решимость преуспеть в том, в чем другие потерпели неудачу мальчик выпрямился расставил ноги пошире и перенес вес на пятки хватит длинных копий сказал коп, попробуем короткие элиса нахмурилась когда орлен положил восьмифутовое копье на стойку и они с арагином выбрали более короткие копья около трех футов с наконечниками в треть длины они предназначались для ближнего боя ими следовало колоть а не пронзать мальчик подыскал себе щит и противники вновь схлестнулись на снегу. Арлен подрос, раздался в плечах. К 15 годам его худое жилистое тело налилось силой. Он был одет в старый кожаный доспех Рагина. Тот был великоват, но скоро станет в пору. «Зачем это все?» – раздраженно спросила Элиса. «Нельзя сойти с демоном так близко и выжить. Поверьте мне, можно!» Возразил Коб, глядя, как сражаются Арлен и Рагин. «Но между городами водятся не только демоны, госпожа. Иногда попадаются дикие звери и даже разбойники». «Кто смелится напасть на вестника?» – задохнулась Элиса. Рагин сердито глянул на Коба, но тот не обратил внимания. «Вестники богаты и перевозят ценные товары и письма, которые могут решить судьбу купцов и вельмож». Мало кто осмелится поднять руку навестника, и все же такое случается. А животные? Подземники пожирают слабых, выживают лишь самые сильные хищники. Медчик крикнул. Арлен, что делать, если напал медведь?» Орлен ответил, не спуская глаз Рагина. «Длинное копье в глотку, дать истечь кровью и добить, когда слабит бдительность». «Что еще можно сделать?» «Лечь и не двигаться», – с отвращением произнес Орлен. «Медведи редко нападают на мертвецов». «Лев?» – спросил коп. «Среднее копье», – Орлен отбил удар Рагина щитом и нанес ответный, – «уколоть в плечевой сустав, подождать, пока кот насадит себя на острье и добить коротким копьем в грудь или бок, как получится». «Волк!» «С меня хватит», – Элиса зашагала к особняку. Орлен не обратил на нее внимания. «Одинокому волку обычно достаточно хорошего удара в морду средним копьем. Если не поможет, сражаться как с львом». «А если напала стая?» «Волки боятся огня». «А если столкнешься с кабаном?» – не унимался коп. Орлен засмеялся. «Беги, как будто за тобой гонятся все демоны недр», процитировал он своих наставников. Орлен проснулся на груди книг. Он не сразу сообразил, что снова заснул в библиотеке. Мальчик выглянул в окно. Давно стемнело. Он вытянул шею и разглядел высоко в небе призрачный силуэт воздушного демона. Элиса расстроится. Он читал древние истории из эпохи науки. В них рассказывалось о королевствах древнего мира. Альбиноне, Тессе, Великом Линме и Раске. О морях, невероятно огромных озерах, на дальних берегах которых раскинулось еще множество королевств. С ума сойти. Если верить книгам, то мир намного больше, чем кажется. Орлен полистал открытый том, на котором заснул, и неожиданно нашел карту. Он изучил название и вздрогнул. Королевство Миун не больше и не меньше. Он присмотрелся и нашел реку, которая снабжала форт Миун питьевой водой и горы, у подножия которых раскинулся город. Рядом стояла звездочка, символ столицы. Он перелистнул несколько страниц, прочел о древнем Милне. В городе и прежде добывали руду и ломали камень. На землях Милна стояло множество городков и деревушек. Они простирались на многие десятки миль, до самой рубежной реки, границы земель герцога Энджерса. Орлен вспомнил свое путешествие и отыскал на западе развалины. Оказалось, они принадлежали графу Ньюкерку. Дорожа от возбуждения, Орлен перевел взгляд дальше и нашел то, что искал. Небольшую рычушку, впадавшую в крупное озеро. Баронство Тибет. Тибет, Ньюкерк и все остальные платили дань Милну. А Милн и Энджерс по очереди присягали королю Тессы. Тессанцы. – прошептал Орлен, пробуя слово на вкус. – Мы все тессенцы. Он достал перо и принялся копировать карту. – Чтоб я этого больше не слышал, – набросился Роналд на дочь и Орлена. – Но, – начал Орлен, – по-твоему, это новость? – перебил библиотекарь. Его светлость велела арестовывать любого, кто заговорит о Тессе. «Хочешь годами ломать камень в карьерах?» «Почему?» – спросил Арлен. «Что в этом плохого?» Пока герцог не закрыл библиотеку, многие были помешаны на Тессе и за баснословные деньги посылали вестников в забытые точки на карте. «И что с того?» Арлен, король умер триста лет назад». И герцоги скорее пойдут войной, чем преклонят колени. Разговоры о воссоединении напоминают людям о вещах, которые им следует забыть. Лучше притвориться, будто за стенами миуна ничего нет? Пока Создатель не простит нас и не пошлет Избавителя, чтобы положить конец напасти. Простит за что? Какой еще напасти? Ронал уставился на арлена с удивлением и негодованием. Мальчику даже показалось, что Рочитель его ударит. Он напрягся. Но Ронал повернулся к дочери. Он правда не знает? Неверяще спросил он. Мэри кивнула. Тебец Бруки необычный рочитель. Ронал кивнул. Припоминаю. Слушка, наставника которого убили демоны, он так и не доучился. Мы давно собирались послать нового. Он бросился к столу и схватил перо и бумагу. Это нельзя так оставить. Какой еще напасти? Подумать только. Он продолжал ворчать, и Орлен попятился к двери. Не так быстро, окликнул ромал Вы оба меня разочаровали. Орлен, я знаю, что коп не религиозен, но подобная небрежность непростительна. Он перевел взгляд на Мэри. «А ты, юная сударыня», – рявкнул он, – «ты все знала и ничего не предприняла?» Мэри смотрела в пол. «Я оплошала, папа». «Еще бы не оплошала». Ронал взял со стола толстую книгу и протянул дочери. «Обучи его. Если Орлен за месяц не вызубрит канон от корки до корки, выпарю обоих». Мэри взяла книгу, и они с Арленом умчались со всех ног. «Легко отделались», – выдохнул Орлен. «Слишком легко», – подтвердила Мэри. «Отец прав. Надо было раньше сказать». «Не переживай. Это всего лишь книга. К утру прочитаю». «Это не просто книга», – возмутилась Мэри. Орлен удивленно посмотрел на нее. «Это слово Создателя, записанное Первым Избавителем». Орлен поднял бровь. «Честно-честно?» – Мэри кивнула. «Канон недостаточно прочесть». «Им надо жить день за днем. Он поможет человечеству очиститься от греха, навлекшего напасть». «Какую еще напасть?» – спросил Орлен, наверное, уже в десятый раз. «Демонов, кого же еще? Подземников». Через несколько дней Орлен уселся на крыше библиотеки, закрыл глаза и процитировал. «Человек вновь встал дерзок и горд, обратился против Создателя и Избавителя». Перестал чтить того, кто даровал жизнь. Забыл о нравственности, наука стала его новой религией. Машины заменили молитвы. Человек исцелял смертельно больных и мнил себя равным создателю. Брат шел на брата и гибли оба. Без внешнего зла росло зло внутри, укоренялось в сердцах и душах. Морала чистоту и белизну. И тогда Создатель в своей мудрости наслал напасть на заблудших детей. Недра разверзлись вновь, чтобы человек понял, как ошибался. Так будет и впредь, пока он не пошлет нового Избавителя. И когда Избавитель очистит людей, подземники зачахнут без пищи. Внемли, ты узнаешь Избавителя по узорам на его плоти. Демоны устаршатся его вида и в ужасе бросятся в бегство. Превосходно! Улыбнулась Мэри. Орлен нахмурился. «Можно от тебя кое о чем спросить?» «Конечно. Ты правда в это веришь?» Рачитель Харал говорил, что Избавитель обычный человек. Великий полководец, но смертный. Коп и Рагин тоже так считают. Глаза Мэри шарко распахнулись. «При отце лучше этого не говорить», предупредила она. «Ты правда веришь, что подземники наша вина? Что мы их заслужили?» «Конечно верю. Это слово Создателя». «Нет», – возразил Орлен, – «это книга. Книги пишут люди. Если Создатель хотел нам что-то сказать, зачем писать книгу? Огненные письмена в небе намного убедительнее». «Иногда нелегко поверить, что Создатель наблюдает за нами», – взглянула на небо Мэри. «Но как иначе? Кто-то должен был создать мир, и метки были бы бессильны без воли Творца». «А напасть?» – спросил Арлен. Мэри пожала плечами. «В истории говорится об ужасных войнах. Возможно, мы заслужили напасть». «Заслужили?» – возмутился тот. «Выходит, моя мать умерла из-за дурацких войн сотни лет назад?» «Твоя мама погибла?» – Мэри коснулась его руки. Арлен, я понятия не имела». Орлен отдернул руку. «Какая разница?» Он бросился к двери. «Мне нужно рисовать метки. Хотя зачем? Мы все заслуживаем смерти от лап демонов».